Глава 3. Кто придумал, что утро доброе, раннее, еще серое и после вчерашнего? Поспать толком не дали. Голова соображает плохо и даже плохо через раз. А некоторые недобрые люди и не совсем люди, то есть и совсем не люди, но совсем недобрые, тормошат, толкают и ругаются. Зачем куда-то спешить? Зачем эти отвратительные тряпки? Это нога от другого сапога, от правого. Поэтому надо поменять ноги местами. И здесь нет младенцев, чтобы носить на руках головой об косяк. А рот затыкать при этом совсем не надо. И пальцы какие-то крепкие, слишком жесткие, железные даже. Ну, не совсем, если укусить. Не надо ногами спотыкаться об углы, даже если лестница поворачивает. И зачем лезть в этот подвал? Здесь дурно пахнет». А эта кастрюля сама виновата. Нельзя стоять на пути у эльфа. Кастрюли — совершенно безумные существа. Надо кричать. Это похищение, как романтично. Какая очаровательная маленькая карета. А где лошадь? Дивная повозка. Совсем без лошади едет. Как это прекрасно. Не смотреть все время на лошадиный зад. О, этот перестук барабанов. Гномы идут в атаку. Защитники, вперед! не посрамим честь ну у-у нернис чуть не прокусил себе губу. Пелли, заткните ему чем-нибудь рот. Мы так грохочем тачкой, весь верхний город сейчас перебудем Ну или замотайте ему голову как-нибудь. Накиньте свой плащ. пэлли вы оглохли? Укройте любимого плащом. Сверху, с головой. Ну вот, хоть потише стало. По брусчатке предельной улицы грохотала тачка, похожая на те, в которых обычно развозят зелень. Правда, она была излишне добротной, и железный обод колеса немилосердно скрежетал, стучал и подпрыгивал, пересчитывая каждый камень. Улица спускалась под уклон, поэтому Дайрос не столько толкал повозку с ценным грузом, сколько не давал ей уехать самостоятельно. Рядом семенила Пелли, нагруженная узлами. Малерна понемногу просыпалась. Звуки утреннего города еще не могли поглотить возмутительный грохот и полупьяные вопли. В верхнем городе вообще просыпались не рано, а молочники, зеленщики, разносчики, снеди и прочие возмутители утреннего спокойствия еще не добрались сюда. Дайрос стремился как можно быстрее миновать мощеную часть города и выкатить это громогласное скачущее чудовище на деревянные настилы нижних улиц. Но кто-то из жителей уже успел проснуться и возмутиться беспорядком. Прицельный слив помоев из окна всегда был любимым развлечением обитателей верхних этажей. Дайрос попытался увернуться, и ему это почти удалось. Немного пострадал груз в тачке, вернее, плащ Пэлли. Апелли решила задержаться и возмутиться. Пришлось хватать ее за рукав и тащить. Но разве можно вести одноколесную тачку одной рукой? Неустойчивая конструкция завалилась на бок, чего и следовало ожидать. Нернис выпал из тачки и возмутился. Усадить его обратно, также удачно согнув почти пополам, головой к коленям, никак не удавалось. Он все время сползал вниз. Ох, да пусть так висит! Пелли, развесьте ему ноги по сторонам, а то будут биться о колесо. И накрывайте!» Не тут-то было. Ткань плаща была схвачена изнутри и поползла вниз. Грива черных волос свесилась до самой мостовой и заструилась по ней, как шлейф платья. «Пелли, подберите ему волосы, а то я сейчас наступлю на этот хвост. Не могу же я бежать таким растопыренным манером. Ах ты ж, я ему чуть голову не оторвал!» Это, это, это у тебя хвост лошадь. Младший Аль Арвель откинул голову назад, так чтобы увидеть, кто его везет. Логика, как ни странно, в его голове уже проснулась. Если лошади нет спереди, то она определенно сзади. Жи-жи-жиребец, отвечать! Ух какой конюшни служили? Пэлли, да поставьте вы ему свои тюки на живот и дайте кувшин с вином. Все равно он еще не проспался. «Пэлли... но как же?» «Быстро! Мы его спасаем или нет? И бегите рядом, не отставайте!» Пить вино из кувшина, лежа в тачке, которая скачет по брусчатке, не всякий трезвый сможет. Собственно, трезвый как раз и не сможет. А Нернис смог. Конечно, на плечи, за шиворот и по животу растеклось почти пол кувшина, но и внутрь попало не меньше как поступают напившиеся герои, швыряют кувшин за спину лихим жестом и требуют еще вина. Еще вина Нернис потребовать не мог. Все время получались какие-то странные звуки. Но жеста должны понять. А жеребцам ругаться не позволено. Тем более такими словами. Тем более предами, которую он ушиб кувшином. И вообще ему плохо, а его мелко трясут. И у него вырос живот, большой и мягкий но из него торчит что-то железное. О, он проглотил мятое блюдо или помял глотая. «Сить!» «Молчи, Неррио, только молчи!» «Сить-тьма!» Тьма откликнулась на призыв. Сознание смиловалось и покинуло страдальца. После того, как Дайерос споткнулся и чуть не вывихнул ногу на сколках кувшина, побежали быстрее, в припрыжку. В поворот к портовые еле вписались. Успели как раз вовремя. Тачка мягко пошла по доскам. Стражники, вышедшие из другого конца предельной улицы, застали только тишину и пустоту. Источник грохота исчез сам собой. Но отряд стражи не остановился, даже наоборот, прибавил ход. Им предводительствовала сама Малярна Фарбриск. И она не собиралась ждать, пока стража обыщат переулки по такому ничтожному поводу, как шум. Дайрос остановился отдохнуть, но топот множества ног, доносившийся с дальнего конца предельной улицы, настораживал. Пэлли, я не могу отпустить эту тачку. Выгляни за угол, посмотри, кто это там. Пэлли подобралась к углу дома, осторожно выглянула и тут же отпрянула, прижимаясь к стене. Ну, Малерна, со стражей, я боюсь. Писклявые интонации предвещали такое нехорошее дело, как сопли, слезы, общую вялость и бесславную сдачу в плен. А это было совсем не кстати. «Бежим! Бежим! Или ты его больше никогда не увидишь!» Дайрос выложил этот козырь в надежде, что такое малоприятное создание, как пьяный Нернис, может быть еще кому-то нужно. Кроме побратима, конечно. Но угроза сработала. Они неслись вниз по улице, к Спасительному переулку. Если Малерна и повернула голову посмотреть на тех, кто шумел на нижней портовой, то, может быть, и увидела край развивающейся юбки, исчезнувшей за поворотом на Рыбную улицу. Но кто же может опознать служанку по краю юбки? На углу пришлось остановиться. Пэлли, помучившись, все-таки смогла засунуть ноги Нерниса внутрь повозки. Когда-то благородный и невозмутимый, а теперь возмутительно пьяный Аль-Арвель мирно спал. Ноги Нерниса пришлось сложить калачиком так, чтобы над бортами тачки торчали только коленки. На случай, если он проснется и станет взбрыкивать, даже связали, на что Пелли пожертвовала свой платок. Руки светлому целомудренно сложили на нижней части живота и прижали сверху самым большим узлом. Сумку Нерниса сунули ему же под голову и закрыли всю эту конструкцию плащами. Со стороны смотрелось неплохо, по крайней мере создавалось впечатление, что основной груз располагается горой в центре тачки. Рыбную миновали быстро, но шагом. Эта часть города уже была охвачена утренней суетой и бегать здесь означало привлекать к себе внимание. Спокойно свернули к торговым рядам. И тут Дайрос уже стал покрикивать на прохожих, совсем как развозчик: «Поберегись! Дорогу! Дорогу, кому сказал! Куда прешь? Пелли, держись сзади, не отставай! Скоро будем на месте!» Картина была довольно привычная для этого места и в такую рань. Правда, у развозчика на главе была намотана какая-то тряпка вроде тех, что носят кочевники. И несмотря на явно чужую рубаху, латаную и грязную, сапоги у него были хоть куда – Но в портовом городе не принято останавливать утром каждого встречного в хороших сапогах и спрашивать, где украл. Наверное, парню просто повезло. Скажите, а куда мы идем? У Пэлли уже прошел первый испуг, а второй еще не наступил. Ей, наконец, стало не все равно, что они будут делать дальше. Вдоки, не отставай, к старой пристани. У меня там... там есть такое место, где нас никто не будет искать». Дайрос надеялся, что им удастся покинуть людные места до того, как груз проснется. Пройдя часть пути по пристани, пришлось все-таки свернуть еще раз в переулке. Выкатываться на виду у всех с тачкой к старым лодочным докам было неразумно. На гнилых досках, из-под которых местами ушел песок, тачка стала скорее обузой, чем подмогой. Полутемный все-таки развернул ее и потащил за собой – как самую настоящую повозку. Провалиться, вытянуть будет легче, чем вытолкать. То ли удача любила тех, кто быстро бегал, то ли терпеть не могла Малерну Фарбриск, но ни одна гнилая доска не подломилась. Старый лодочный сарай был совсем не тем местом, где Пелли привыкла бывать. Она, конечно, служанка, но в развалюхе никогда не жила, а ее прекрасный принц, связанный тючком в тачке, Совсем не та картина, которую она хотела бы видеть. Море было великолепным и манящим, как всегда. Оно сверкало под утренними лучами, сквозь многочисленные щели и дыры ветхой хибары. Как укрытие, это место казалось Пелли самым сомнительным. Пнешь — развалится. Все, Пэлли, сидите здесь тихо. И лучше не вставать и не ходить из угла в угол. Тем более, что одного угла здесь почти нет. Если Нернис очнется до моего прихода, дашь ему воды. Я постараюсь не задерживаться. Но если я не вернусь к ночи, утром уходите из города через восточные ворота. Вот так. И ускользнул. Сидите здесь. Кто-то и сидит, а кто-то до сих пор в тачке спит головой вниз, коленками вверх. И не просто кто-то, а великолепный и несравненный. И, несмотря на внешнюю хрупкость, очень тяжелый. Пэлли было безумно жаль обращаться с прекрасным возлюбленным, как с последним пропойцей. Но пришлось. Вываливать драгоценное тело из тачки методом простого опрокидывания было не слишком церемонно, а таскание за подмышки никак не походило на объятия. Но награда ждала впереди. Разобрав узлы и тщательно пересмотрев гардероб Нерниса, Пэлли приступила к делу. Расстелила в углу плащ Дайероса. Отдельной стопкой сложила чистое белье, а свою накидку решила использовать на тряпке. Беловолосый не велел бегать из угла в угол, но тихо ползать не запрещал. Рискуя упустить блюдо в воду или бултыхнуться вместе с ним, отважная девица все-таки совершила четыре поползновения за водой. Любая женщина, возводя на пьедестал несравненности и недосягаемости свой идеал, прилагает все усилия чтобы идеал случайно с этого пьедестала не упал или не убежал. Если идеал пьян, облит вином и помоями, грязен и связан, чтобы не буянил, то его следует переодеть, причесать, положить на пьедестал, если он пока стоять не может, и связать покрепче. Чистый и несвязанный идеал обычно сопротивляется. Пелли и дальше бы ползала с целью отмыть этого принца как можно лучше, но вода была слишком холодная, чтобы продолжать протирать и мыть, мыть и протирать. Ее прекрасный Нернис уже мычал во сне и пытался нащупать несуществующее одеяло. Следовало немедленно одеть его сверху, чтобы приступить, наконец, к нижней части тела. Одевать принцев оказалось сложнее, чем раздевать, и плащ не стоило подкладывать так рано. Как можно натянуть на кого-нибудь рубашку, если этот кто-то норовит завернуться в плащ, как в кокон. Наконец, схватка завершилась в пользу заботливой девицы. Ворот был зашнурован, а рубашка утянута в талии. Хорошо, что Пелли еще в процессе раздевания обратила внимание на то, что к чему привязывается и зачем это надо. Нижние штаны, они были совершенно чистые, и снимать их совсем не требовалось. Пришлось приступать ко второму этапу борьбы – внутреннему. Женская внутренняя борьба – это чаще всего попытка обмануть себя так, чтобы обман был не слишком заметен. В таких сражениях в ход идут самые суровые методы, например, такие, как подмена понятий на словесном уровне. Пэлли довольно быстро убедила себя, что переодевать не значит «раздевать», а как раз наоборот – «одевать». К тому же у нее самые благие намерения если бы служанка знала что такое односторонний подход то наверняка устыдилась бы своих размышлений типа он все равно об этом не узнает ситуация конечно была щекотливая но в бою любые средства хороши и она их использовала вход пошло все я не такая сам спасибо скажет мама же его перенала это помощь раненому а не любопытство Наконец было использовано самое грозное оружие – боязнь упущенной возможности. «Я бы уже давно успела!» И Пелли пришла к этой мысли в третий раз, когда луч солнца проник через дырявую крышу и стал светить Нарнису прямо в глаз. Принц поморщился, заворочился, перевернулся на бок и нашел подушку, пристроил голову на колени к Пелли. «Ну и что теперь с ним делать?» Плащом накрылся, ножки поджал, чтобы не торчали, подушку обнимает. Весь из себя невинный, как дитя. Сама доверчивость. И не повернешься, и не пошевелишься. Говорят, что кровь от любви бурлит. Первое время, конечно, бурлит, особенно когда любимый обнимает за бедра. Временами тыкается головой в живот и что-то бормочет во сне. Но потом-то ноги затекают так, что никакое бурление не ощущается. Совсем наоборот, пятки леденеют. И приобретают подозрительный синюшный цвет солнце уже миновало полуденную черту и пелли стала всерьез беспокоиться а сможет ли она потом встать и бежать в том что опять придется бежать она не сомневалась этот подозрительный светловолосый эльф все время бегает и всех куда-то тащит объяснить куда и зачем обещает потом на пол легла чья-то тень пелли обернулась И крик застрял у нее в горле в дверном проеме стоял мужчина черноволосый бородач сгибался под грузом увесистого мешка то ли торговец то ли разбойник приличным людям в этом сарае да еще с мешком просто делать нечего в критических ситуациях обычно спасают самое ценное а самым ценным для пели был благородный принц и спасала на его как всякая женщина у которой затекли ноги и пропал голос, схватила за голову и прижала к груди. Этот всем понятный жест люди осваивают еще в детстве. Он означает «Мое не отдам!» При этом еще поворачиваются боком, прикрывая собой добычу, и злобно зыркают на врага. То, что у любимого теперь совершенно беззащитно открыта спина, Пэлли с ее тактикой и стратегией боя на метлах совершенно не осознавала. А Нернис не только стал задыхаться, но и понял, что некто злодейски пытается свернуть ему шею. Поэтому некто получил весомый удар по ребрам с двух рук, хрюкнул и выпустил голову из захвата. «Убил!» Нернис ошалело смотрел на Пелли, лежащую на полу, с неловко подвернутыми ногами. Дайрос почему-то хохотал в углу. В голове что-то гудело, болело... И пыталась вырасти наружу через виски. мозг наверное, пахло морем, тухлыми водорослями, гнилым деревом и еще какой-то дрянью. Вместо каменных стен комнаты замка неизвестно откуда взялись ветхие доски, на которые опиралась не менее ветхая и дырявая крыша. Во рту было отвратительно и сухо, и все это от начала до конца было совершенно невероятно и неблагородно и безумно, Как иначе можно объяснить, что Дайрос Арктель щеголяет черной окладистой бородой, короткими до плеч черными волосами, кустистыми бровями и хохочет, что совсем не свойственно эльфам над смертью Девы, которую он, Нернис, только что убил. А рассудок, вместо того, чтобы прекратить этот кошмар и укрыться переной безмолвия, продолжает отчаянно вопрошать. Что бы это значило? А вывод может быть только один – Нернис Аль-Арвель первый эльф, сошедший с ума. «Нет, ну, до слез! Вы же мне так всю красоту испортите!» Дайрос аккуратно промокнул платочком глаза. «Нерью, ты попей водички, что ли, а то на тебя смотреть страшно. И не махай на меня руками. Я тебе сейчас расскажу все, что ты проспал. Вот только на Пэлли полью немного». Вода оказалась теплой, но живительной. Пэлли застонала. И Нернис вздохнул с облегчением. Надо же, он еще толком не успел осознать тяжесть преступления, а его так сильно придавило грузом ответственности. Одной проблемой меньше, уже лучше. Пелли приподнялась на руках, распрямила ноги, но встать не смогла. Наверное, я и спину сломал», — подумал Аль-Арвель. Девица отползла к стене, перебирая руками по полу, привалилась к ней и обреченно замерла. Когда доски предательски затрещали, Дайрусу пришлось ловить ее за шиворот, а то так бы и вывалилась наружу. «Нырьо, мне очень нравится твоя новая прическа. Я обязательно расспрошу Пелли, как она заплетает такую красивую косу в пять рядов. Но я тебя умоляю, выплите из волос этот розовый бант, он меня смысле сбивает. И попроси прощения у нашей спасительницы, ты же из нее чуть дух не вышиб. Совсем». Полутемный поставил свою поклажу в самый целый угол Хибары и принялся сам помогать Светлому избавляться от ленты. Он не собирался тратить слишком много времени, приводя всех в чувство. Из города надо было выбираться как можно скорее. «Приношу самые искренние извинения. Я готов всю жизнь носить вас потом на руках. Я, несомненно, виноват в вашем увечье, и потому, Нэрьё, что ты несешь». Какое увечье! От синяков на ребрах еще никто не умирал. Ты сам и сведешь. Ну, если и сломал пару ребер, так это же заживет. Дайрос демонстрировал совершенно темную бессердечность. А Пелли не только поняла, что бородатый чужак совсем не чужак, но и осознала, что прикинуться больной не удастся, и на руках ее носить никто не будет. Ни как больную, ни как здоровую. Даже мечтать об этом было глупо, нелепо. Вся обида, вся горечь, все волнения этих ужасно долгих двух дней вылились в первой слезинке, а следом хлынул поток. Все знают, что женская истерика — это сила. Но есть сила еще более могучая — это тихий плач. Без завываний, без заламывания рук и битья головой об стену. Так могут плакать только искренне страдающие старики и дети. Ну и еще женщины которые вдруг перестали себя обманывать, перестали рассказывать себе, что сказка возможна, что можно не замечать очевидного, делать вид, что понятия не имеешь, чем все это кончится. Любовь не умерла, а вот мечта, мечта тихо скончалась от удара по ребрам. Пелли оплакивала свою наивность, восторженность, глупость, все то, с чем вчера было так радостно и красочно жить, и прикрывала руками бока, отстаивая свои родные, честно заработанные синяки. Конечно, она уйдет, как только почувствует, что в ее помощи больше не нуждаются. Рано или поздно, но это надо будет сделать. И совсем не стоит доводить дело до разговора, в котором будет много красивых слов для некрасивой правды и некрасивой служанки. И уж точно не следует сообщать об этом сейчас сквозь всхлипы жалобным голосом искушение выслушать все эти ах ну что вы прекрасно да как можно следует победить сразу и быстро иначе неизбежен второй виток с тем же концом и пелли выиграла свой самый первый но самый главный бой в жизни вытерла мокрое лицо грязным передником и сказала все я закончила нернис сидел красный от стыда да и лишь слегка Но истинный цвет его лица был скрыт той замаской, которой он придал ему землистый цвет. А так, могли бы и посоперничать, кому тут особенно стыдно. Аль-Арвель пал, несомненно, низко. Так напиться, но от полного осознания этого факта и возможных последствий его пока спасало похмелье. Дайросу спасаться было нечем. Он пребывал вполне в трезвом уме когда использовал совершенно непричастную к его замыслам девицу, совсем как вещь, временно необходимую, но неминуемо предназначенную для свалки. она оказалась не только живой, но еще и понятливой. Сидит в сарае, бросила доходное место из пожитков только то, что на ней украла для них у хозяйки тачку, все понимает, не кричит, не обвиняет, не просит пору провалиться сквозь гнилой пол и попросить закопать себя здесь же. По сравнению с этим тихим воплощенным горем, все планы и затеи казались мелкими и эгоистичными. Дайрос решил, что он непременно найдет чем и как загладить вину, но к мелочам надо было приступать немедленно. Его побратим Нернис Аль-Арвель уже дошел до того состояния благородной глупости, когда предложение руки и сердца произносятся не под влиянием чувства, а под давлением свежепридуманного долга. По глазам видно страшное сочетание. Стыд, жалость, чувство долга. Так и до рождения монстров недалеко. Три составляющие уже есть. Осталось добавить четвертый секретный ингредиент. Лет пять совместной жизни. Хотя Дайерс даже головой покачал настолько поразила его собственная догадка. Она ему откажет. Нет, точно, откажет. Славный потомок двух народов был абсолютно прав в том, что собирался сделать его недавно обретенный брат. Он успел сунуть Нернису в руки кувшин с водой, когда тот уже открыл рот. «Попей, ты должен прийти в себя. У нас еще впереди много дел. Так, с чего начать?» «Пошел из того, почему ты здесь оказался. Это очень просто, не перебивай и пей. Старая мерзавка Бриск, как только пришла в себя, решила отыграть хотя бы часть упущенной прибыли. Я имею в виду ту прибыль, которую она собиралась получить, продав гномам камни. Но... Но то, что у тебя, брат мой, собирались нечто украсть, доказать невозможно. А твои объяснения...» относительно того, насколько неприемлемо для благородного эльфа драться с прислугой, вырываясь с боем из гостеприимного дома, местную стражу не интересуют. Тут действуют другие законы. Нападают – бей, а прислугу, так допустимо, и вовсе насмерть. Хм, я покосился на Пелли. «Да, это так», – Пелли кивнула. «С прислугой, если конюх, повар или служанка оскорбили благородного господина, можно не церемониться». Даже если оскорбили словом, или господину только показалось, что его оскорбили, господин вправе наказать сам, или потребовать от хозяина выпороть невежду, но если убил случайно, то господин может заплатить, и все. Чудовищно! Нернис представил себе, как кто-то собирается ударить слугу, или того хуже, служанку. Чудовищно позорно! Да если бы я дома рассказал, что я... Это дома все ваше светлое общество не смогло бы понять как ты дошел до того что убил человека который перед тобой почти беззащитен человека низкого сословия который со всех сторон зависим а здесь ты в своем праве стражи еще и извиниться что тебе доставили беспокойство да кстати именно из-за такого положения дел любой слуга презренный близк прикончил бы тебя с особенным удовольствием Представляешь, сколько спесивых господ-путешественников они повидали на своем веку, сколько раз были пороты и получали в зубы. За такой редкий шанс прикончить твое высокомерие они вполне могли между собой передраться». То «Да я их... пыли они тебя били?» Несмотря на похмелье, Аль-Арвель все еще помнил, что такое праведный гнев. «Брат, уймись, попей еще. И не надо подскакивать, провалимся». Малерна Бриск собиралась сдать нас городской страже и предъявить обвинение в причинении ущерба ее хозяйству. «Это из-за помятого блюда, то есть чаши? Так я заплачу. Кстати, а мы что, не заплатили?» Полутемный списал почти детскую наивность Светлого на похмелье. «Я оставил десять серебряных на столе, в твоей комнате. За блюдо битые кувшины и сломанный стул. Этого хватит. Но утварь тут ни при чем». В предел запрещено и уже давно помещать какие-либо предметы без согласования с советом старейшин города, понимаешь? Что-то такое мне здешний рассказчик говорил. Нернис попытался вспомнить точно, но голова болела и отказывалась помогать в таком трудном деле. Что-то про прошение, списки и оплату, а мы, значит... Слегка нарушили закон, но красиво же, да? И потом надо делать скидку на количество выпитого. Я тоже был на веселе, слегка. И ты тоже? Даэррос отнял у Нерниса кувшин и осторожно, чтобы не потревожить накладную бороду, отхлебнул. Конечно, малерна думает, что на плаще Тарлы, и ее просто выворачивает от злости. Теперь-то никто не разберет, что там на плаще: камни или стекло. Но старая пройдоха и не собиралась приглашать стражу наверх, чтобы показать наш шедевр во всей красоте. А вот снизу... Снизу вышивки не видно, только изнанка плаща и битый кувшин. Пока я наведывался к себе домой и шел обратно, я слушал. Уже весь город гудит о том, что заезжий эльф создал новую висящую в пределе картину. Знаешь, как называется? Нет. «Дракон без ручки». Дайрос удовлетворенно хмыкнул, а Пелли, наконец, заулыбалась. Ох да, теперь старая корга ни одного постояльца наверх не заманит. Нернис все еще не очень понимал, почему такой замечательный плащ, сверкающий в закатных и, наверное, в рассветных лучах, никто не захочет рассмотреть вблизи. На его взгляд, картина была похожа скорее на птицу, чем на дракона. Хотя, конечно, у людей свои представления. Да перестань ты так удивленно поднимать брови, мой совершенно светлый брат. Пэлли права. С тем, что видно снизу, никто не согласится платить прежнюю цену, чтобы там эта мерзавка не рассказывала. К тому же ты, то есть я, в общем мы несколько занавесили обзор. Оплатить за просмотр твоего плаща или за вид мертвого города за пределам разные вещи. Вот она и помчалась ни свет ни заря в казармы. Эльфы мы или нет. Но нам предстояло проснуться в караульном помещении за крепкой решеткой если сложить размер денежного возмещения за попрание местных законов и аппетиты самой бриск ты себе представляешь какую сумму пришлось бы выложить в итоге дайрос мечтательно закатил глаза кстати скажи ты стал бы возмущаться и требовать немедленно тебя выпустить ну да конечно меня держать в клетке вот я так и знал у совета старейшин сразу нашлось бы много проблем которые требуют срочного решения и даже ваш светлый владыка не смог бы доказать этому собранию местной знати что нернис аль арвель гораздо важнее портовых пошлин или цен на кильку это же бесплатное представление эльф за решеткой вместе с ворами нищими бродягами который целыми днями вопит о нарушении его прав и об оскорблении заточением, если бы Пэлли не разбудила меня и не предупредила. Нэрьё, ты...» Нэрис поздно заметил, как подкрался очередной приступ «Я обязан». Нэрнис побледнел и, положив руку на сердце, повернулся к Пелли. «Достойнейшая из смертных, ты, что без прикрас...» Железные пальцы полутемного брата зажали ему рот. Нэрьё... Ты с ума сошел изливать свою благодарность в этом мерзком сарае, сидя на полу в подштанниках перед девой? Тебя извиняет лишь то, что ты еще не совсем очнулся». Дайрос очень надеялся на остатки воспитания у своего светлого брата и на то, что Пелли не знает, как из какого слова начинается та фраза, после которой счастливые эльфийские девы обзаводятся семейством. Или не обзаводятся, кому как нравится. Вероятно, до этого часа мир еще не слышал, как в старинные строгие вплетается слово «смертных». Но все когда-то случается впервые. Концом света это, может быть, и не грозило, но потрясением основ точно. Аль-Арвель перестал дергаться, и руку можно было убрать. «Да, да, конечно, ты прав, Дайр. Пелли, я приношу свои извинения». «Обстановка неподобающая, я не одет, и я даже не обижусь на тебя, брат, за то, что ты остановил мою речь таким способом, но и ты должен меня понять, была спасена не только моя честь, но и честь дома». Полутемный состраданием посмотрел на Светлого. Куда после такого предложения отправилась бы честь дома Арвель, Нернис еще не продумал. Успокоится, представит себе ситуацию в лицах и поймет, Пояснять такие тонкие нюансы при Пелли Дайрос не мог. Эльфы, может, и не очень трепетно относятся к людям, но законченными негодяями не являются, особенно по отношению к девицам с такими грустными глазами. «Кстати, Нерью, ты забыл упомянуть еще и о моей чести. У меня этот лежалый товар тоже имеется, но я не собираюсь его менять на что-нибудь похуже». Так что в вопросе, кто и как обязан этой милой деве, будь добр, советуйся со мной. Если бы ты не был мне братом, я бы вызвал тебя на поединок, а твои речи я уже таким способом прерывал, ты просто плохо помнишь. Вот видишь, Дайрос распоказал свою ладонь. Когда я тебя утром нес по лестнице, ты мне палец почти прокусил, и давай все же сначала улучшим наше положение. Что-то мне подсказывает что мы не можем жить в этом сарае вечно. Я сейчас с вами займусь и начну с Пелли. Если кто-то не понял, Дайрос многозначительно посмотрел на Нерниса, то я поясню, нас ищут. Два эльфа и одна юная девица – слишком заметная компания, чтобы потеряться. А награда за поимку или донос очень привлекательная». Несмотря на молодость, излишнюю импульсивность и не до конца развитую способность думать долго, Нернис все-таки не был беспросветно глуп. Что за маскарад придумал Дайрос, ему было ясно и без объяснений. Большой мешок содержал в себе много нового и интересного. При других обстоятельствах Нернис бы радовался тому, как захватывающе развиваются события. Вот сейчас Дайрос преобразит Пелли потом примется за него, потом они будут изображать из себя людей. Это было даже весьма кстати. Примерить на себя личину, вжиться в образ, влезть в шкуру – такой план идеально подходил к его специализации. Но радости и душевного подъема не наблюдалось. Всему виной было похмелье, которое, как известно, резко обостряет совесть. Она, совесть, просыпается и начинает всячески докучать, тычет своим костлявым пальцем по несколько раз в каждую ошибку, раз за разом воскрешает сцены позорного поведения, недостойных манер или всяческого их отсутствия. Хочется переложить на кого-нибудь часть вины, а не на кого. Кто виноват в неумеренном употреблении вина сомнительного качества? Он. Нельзя напоить эльфа? Его? Можно. Кого нельзя было добудиться? Его же. Кто кусал брата за руку, кого везли в тачке, роняли, связывали, спасали? Кто пытался поругаться с кастрюлей, отображал воображаемые атаки гномов и обзывал Дайерса пополамчатым жеребцом с недостойной конюшни? Ужас! Нернис понял, как выглядит совесть. Это тощая костлявая дева с косой. Только она не настолько милосердна, как смерть. Она не стремится дать облегчение и вечный покой. Она заставляет жить и мучиться, а бахмельная совесть страшна вдвойне. Эта малоприятная дама бьет по голове молотком изнутри и нагло именует себя внутренним голосом. Вот его спасители, достойные во всех отношениях, мило болтают, Пэлли даже улыбается, а он сидит тут и чувствует себя отвратительно. «Нерью, налей нам по стакану вина и себя не забудь, давай-давай, не мотай головой» тебе сейчас вполне подойдет костюм белой девы хочешь быть белой девой нет тогда налей и выпей как лекарство это я тебе как старший говорю если бы ты видел меня когда я впервые так напился ты бы мне тем же помог точно дайрос уже снял с пелли чепец и прикладывал к ее волосам локоны различных оттенков вот что милая пелли я ювелир а значит в какой-то степени художник Полутемный принял поданный стакан. Спасибо, брат. Пей. Я смотрю и жду. Пей ты меня задерживаешь. Вот так, молодец. Теперь сделай так, чтобы это вино в тебе осталось. Оно хорошее, я сам покупал. Отползи к выходу, к выходу в море. Посмотри на волны. Нет, на волны лучше не смотри. Просто посмотри вдаль. Полюбуйся. Вдохни полной грудью этот замечательный морской воздух. Нет, в этом положении не нюхают. Там не воздух, там водоросли. Ну что ты натворил? Как ты сотворил этот аромат протухшего цветочного супа? Не свешивай голову вниз. Дыши ртом, легче будет. Ты сейчас съедешь воду, как новый корабль со стапелей. Зацепись за что-нибудь. Так, на чем мы остановились? Пэлли, Ах да, как художник, я бы вам черный цвет волос не советовал. Личико у вас белое и будет выглядеть совсем бледным, зеленцой, как у Нерниса дыши на дыши расслабься я бы посоветовал темно-русый чуть в рыжину и бровки подкрасить в тон вполне подойдет под цвет глаз но вот тут надо будет чуть подщипать а тут выделить определенно вы мне доверяете пелли польщон ваше здоровье на не мычи бульон был бы лучше знаю и лучше куриный но разводить костер мы не станем Ужин будет позже Ну, прости забыл что про еду лучше не говорить да пелли плохо бывает всем и эльфам тоже вопрос лишь в количестве мой юный брат вчера совершил в некотором роде подвиг из всех кувшинов вина которые мы выпили 5 досталось лично ему причем не самого хорошего вина прости на больше не буду давайте приступим пелли откиньте голову назад я сейчас смешаю краску но купил по пути продавец обманщик уверял что стойкая и цвет соответствует нет нет не волнуйтесь на некоторое время если что я и морок навести могу и улучшить состав могу ну вы понимаете это у нас народная особенность но я приложу все усилия чтобы смотрелось достойно видите цвет неплохой ничего что голубой потом изменится жаль ваш натуральный светлый оттенок портить но я вас потом обратно перекрашу когда мы покинем этот город ее ползи обратно помоги мне разделять волосы на пряди и красить у милой девы такая длина волос что к тому моменту как я закончу эту половину головы, она уже прокрасится это не мочой пахнет это ингредиенты краски не нравится как пахнет выпей нюх отшибет пить будешь столько раз сколько надо пока вино в тебе наконец не застрянет пелли голову еще чуть-чуть назад да вот так и как же вы такое богатство под чипцом прятали Дайрос работал ловко, спрашивал и не дожидался ответов, решая все за всех. Пелли кивала, не смычал и вздыхал. Кисть норовила выскользнуть из пальцев, волосы к ней липли, а повторить манипуляции способного на все ювелира он никак не мог. Но дело двигалось. Совесть же и не думала умолкать. Теперь она поселилась еще и в желудке, а утопить эту зануду в вине не получалось. Она его, вино, оттуда выталкивала, усугубляя моральные и физические страдания. Миазмы, испускаемые краской, были просто невыносимы. Руки не слушались, а его брат, кстати, о братьях. Вот спросили бы его, а кто он, этот твой брат? И вот что тут можно ответить? Ювелир? Не смешно? Это непозволительно мало. Как такое вообще могло произойти? В первый же день в незнакомом городе Практически в чуждом мире неизвестно, кто бесцеремонно вваливается днем в комнату и уже к вечеру становится братом. Пить надо в меру. Хорошо, что здесь сейчас нет ни отца, ни старшего брата матери, тем более, а Дайрус Арктель им теперь не совсем чужой, да, даже совсем не чужой. Брат моего брата мой брат. Нализ, знакомимся с новым братом. Дядя Морнин, позвольте представить вам вашего племянника. Вот именно поэтому, прежде чем назвать кого-нибудь братом, с ним сначала долго-долго общаются, путешествуют, совершают различные подвиги, спасают дев, а не наоборот. И даже, как пишут в балладах, приглашают в компанию гномов для проверки будущих братьев на прочность и сдержанность. И только потом, а теперь поздно. Какой есть брат, такой и есть. Ювелирных изделий пока не видели, пальцы как клещи красит волосы, как заправский красильщик шерсти, а наряд бородатого человека слишком хорошо на нем сидит, чтобы быть новым и непривычным. Ах да, он еще с места выше своего роста прыгает, и все эти странности, как дорогая рама картину, обрамляет тайна происхождения. Или, проще говоря, тот факт, что брат-то наполовину темный, а он, Нернис, только что чуть не женился на вполне человеческой деве. Если бы не Дайрос. «Мама! Выпить! Срочно выпить!» «Так, теперь бровки. Сначала покрасить, потом выщипать местами. Но вот, видите, краска уже темнеет. Вполне серая, даже коричневая кое-где». Пелли приятно преобразилась. Несмотря на мокрый колтун волос, потеки краски и густо нарисованные брови. Она приобрела цвет и перестала быть блеклой. В красавицу не превратилась, но в милашку вполне. А теперь займемся тобой наье я вижу вино пошло на пользу оставь нам отдай кувшин мне не жалко ну катать тебя братик я сегодня больше не буду дайрос отобрал кувшин отставил его в сторону и вытряхнул из мешка ворох волос значит говоришь эльф с розовыми волосами да я же пошутил я тоже неужели ты думаешь что в таких примитивных условиях я могу из черных волос сделать розовые и И потом наша задача — не привлекать к тебе внимания. Не наоборот, понятно? Вот посмотри, какой замечательный цвет, гнидой. Ты коней какой масти предпочитаешь? Злопамятный. Нернис в который раз обреченно вздохнул. Но на этом шутки кончились, и начался процесс преображения. Коса была быстро расплетена, в дело пошли шпильки, и вскоре Дайрос горько оглядывал предварительный результат. «Можешь пощупать». Шлем что надо. Предотвращает шишки и смягчает удар. Ну как? Голова и впрямь напоминала шлем. Так много шпилек пришлось воткнуть, чтобы равномерно распределить по ней волосы. Теперь кожа. А то ты такой симпатичный, что аж противно. Пожалуй, немного сажи решит эту проблему. Терпи. Теперь надо уши прижать. Дайрос натянул поверх шлема сетку с двумя клоками волос около ушей. Ну вот... Сейчас я ее сзади завяжу и прижму уши, а то они обычно норовят вылезти из-под накладных волос в самый ненужный момент, ну а теперь сами волосы. И ненужные моменты у него в жизни тоже были. Потом спрошу, Нернис сидел как статуя, или как Пэлли, позволяя вытворять с собой что угодно, лишь бы быстрее это все закончилось. Вон, вон из этого города, с его дурными законами и жителями, срочно или вам пора смывать краску помочь нет как угодно тогда я закончу с братом пожалуй усы и небольшая борода да во первых сделаем тебя старше на рио во вторых усами изменим линию губ мрачную такую линию сделаем а вот этот разлет бровей нам совсем не нужен чуть замажем концы подрисуем сажей вниз и последний штрих вот эту бровь чуть мы займем краской посередине о шрам какая гадость смотрите парень что надо только вчера из-под коровы на будешь изображать голубого деревенского парня из дальних краев ничего не знаешь всего боишься грудь не выпячивай сутулься и помалкивай а теперь пошли помогать нашей спасительнице. Пэлли вытерла волосы но они еще больше запутались кое-как эльфы вдвоем расчесали этот сток заплеталась она сама цвет получился неброский и но все-таки цвет. Нелепые белесые ресницы несколько портили картину, но Дайрос научил милую деву мазать их сажей, замешанной на гусином жире. Сажу намажь на пальчик и поморгай об него ресницами. В меру дорогое коричневое платье и накидка завершили образ. То ли молодая жена торговца, то ли сестра мастерового, не последнего разбора, в общем, девица довольно состоятельная и из приличной семьи. Нернису достались тупоносые сапоги из воловьей кожи, слегка покоробленные, пережившие не одну раскисшую дорогу, штаны из некрашенной холстины, такая же рубаха и распашная накидка с корявой вышивкой. Так, теперь перепояжь себя вот этим. И гордись. Это твоя самая дорогая вещь, как по стоимости – так и по другим причинам полутемный выдал брату довольно приличный кожаный пояс допустим это подарок отца можешь распахивать полу накидки оглаживать его в общем привлекать внимание к поясу а не к себе ой а руки давай сюда так сажу под ногти немного краски сверху Да, все равно сыпь не получается это просто грязные эльфийские ручонки ты их особо никому не показывай рукава натяни пониже кажется все Дайрос отодрал от пола две короткие доски у самой стены и запихал в открывшуюся щель часть вещей. Грязное с собой тащить не имело смысла. Расшитый походный мешок Нерниса, его же кошелек с золотом, сапоги, штаны и прочие дорогие прелести прошлой жизни отправились в средний замызганности кофр. К ним Дайрос доложил часть своих вещей, потому что его новый с иголочки заплечник был уже полон. Неизвестно чем. Нернис по праву младшего должен был безропотно тащить на себе почти весь груз. Тачку торжественно утопили. Осталось решить вопрос с самым неудобным предметом. Меч Нерниса был не слишком большой длины, как меч, разумеется, но ни в один мешок не помещался. Дайр рассмотрел в упрямые зеленые глаза своего светлого брата и понял, что убеждать того, оставить где-нибудь эту парадную зубочистку, бесполезно. «Ну и что делать будем с этим вот предметом?» «Дайр, но ты же говорил, что морок. Я тоже могу для отвода глаз. Ага. А я тут себе на рыбий клей борду клеил и пелли красил от нечего делать. Ну, так проще И кроме людей, которых здесь много... Порту каждый второй грузчик гоблин. Рассмотреть нас или твой меч они не смогут, но почуять морок запросто. Вот идут трое и что-то прячут. Гномы, кстати, отреагируют также, только они умнее гоблинов и вполне смогут рассмотреть нас попристальнее. Так что прятать придется как-то иначе. Предложение есть? Есть. Пэлли скинула с плеч накидку и повернулась спиной. Зашнуруйте мне его сзади в платье. Но накидку может приподнять ветер. Да, я распринял идею в целом. Кроме как расположить меч в ножнах вдоль хребта Пелли, других вариантов не было, только у нее имелась шнуровка от ворота до талии. А я потерплю изнутри. Когда большой любви не светят большие перспективы, вполне можно обойтись мелочами. Точнее, собирать мелочи, как ценную коллекцию. Там слово, здесь взгляд, пара прикосновений – Так можно набрать вполне приличный сундук воспоминаний и потом его до бесконечности перебирать и ворошить и не пытаться трактовать в свою пользу самые естественные вещи. То, что у Нерниса слегка дрожат руки, происходит не от страсти, а от того, что он вряд ли когда раздевал дев с целью засунуть им под платье свой меч. К тому же требовалось закрепить его, и семками. А гарду расположить на уровне лопаток правильно и по месту, дева все-таки должна иметь возможность присесть, не грохача облавку кованым копчиком. Все хорошо, конечно, да я раскритически осмотрел результат, но у нас получилась очень гордая дева. Пэлли, ты не можешь мне рассказать правдоподобно, от чего у тебя такая железная осанка? Кстати. При такой прямой спине опускать голову вниз и прятать глаза нельзя. «Ну, я не знаю. Я ничего такого придумать не могу». «Так, у Нерниса есть ценный пояс. Сейчас мы тебе что-нибудь придумаем». «Дайр, а может ей на шею повесить украшение? «Я и сам уже догадался. Но у меня нет таких украшений, которые моя племянница может носить, отправляясь в первый раз в большой город. Кстати, я землевладелец и скотовладелец». Сореат. -э Запомнили? Дайрос по-хозяйски потрошил кофр Нерниса. Мне не положено дарить племянницам дорогие вещи. А все, что я сотворил как Дайрос, не просто дорогое. Это еще и лицо мастера мою работу могут узнать. Ну и откуда удивиться среднего сословия, приехавший непонятно откуда такая роскошь, как работы известного ювелира. Ах, вот еще что. По образу я очень жадный дядя Сореат. -э С этими словами Дайрос выдернул шнурок из кошелька Нерниса и достал золотую монету. Полутемный согнул ее пальцами, почти не напрягаясь, трубочкой вокруг шнурка и повесил новые украшения на грудь, онемевшей от восхищения Пэлли. «Нормально, да? Кстати, я тебя замуж выдаю. За кузнеца. А это...» Он ткнул пальцем в кулон. «Его подарок на помолвку. Выпячивай и гордись». Пелли не составляла труда гордиться. Это была первая в ее жизни золотая монета, пусть и скрученная. «Дайр, то, что дядя, как там его, Сойерос, порядочный жмот я уже понял, но имя-то мог себе придумать поприличнее. Язык сломаешь, Нейрьо, не Сойерос, а Сореат. Придумано для тебя лично. Забудешь, как меня теперь зовут, произнеси «Дайрос» наоборот». К тому же средние руки землевладельцы Любят давать детям вычурные, длинные имена с оттенком в благородство. А кошелек твой и без шнурка полежит. И вообще не обеднеешь. А мне в образ войти надо. А я теперь Синран вот еще. С работников вполне хватит Мар. А вообще я не собираюсь звать тебя по имени. Абормот, скотина ленивая, дармоед, ну и так далее. А деве мы предоставим выбор. Пэлли, ты каким именем называться хочешь? Лучше придумай такое, чтобы ты на него сразу отзывалась. Нам бы только портовую стражу пройти. Фирна, так звали мою матушку. А зачем нам портовая стража? Нернис очень хотел бы войти в образ. Входить требовалось до такой степени, чтобы не отреагировать на скотину или дрмаеда неправильно. Ты теперь кто? Эльф Астраухи? Может у тебя роскошный плащ, меч с гербом и волосы ниже пояса? Может быть ты благородная персона у которой не принято спрашивать куда она направляется нет ты теперь работник мой тупой и я за тебя плачу и несу ответственность отдавишь ногу какому-нибудь купцу я дам тебе в ухо а ты потерпишь потому что если сам пострадавший даст тебе в ухо ты стерпеть не сможешь так что если что натворишь лучше сам на мой кулак наткнись на этот кулак нернесу сунуться не хотелось А пелли порозовела от возмущения и собралась защищать этого прекрасного культурного молодого эльфа которого этот испорченный и некультурный совсем неблагородный эльф обрядил как шута да еще и бить собирается пелли не кипятись так надо то есть фирно. но все-таки зачем же нам самим идти к страже на все равно не хотел идти к страже сам зря что ли убегали если ты золотоносный господин благородный эльф то часть денег ты в этом городе оставишь в любом случае причем у самых состоятельных граждан этого города а если тебя благородного эльфа гонять по портовым сборщикам пошлин то ты в этот город не приедешь противно тебе станет понимаешь а простые приезжие вроде меня не богатого скряги оставят в этом недешевом городе непростительно мало и поэтому за вход в город должны платить. А то ходить по мостовым все гораздо, а мастить их кто будет? А если ты вор, пьяница и дебошир? Короче, если тебе в порту документ за малую плату не выпишут, ни в одном приличном заведении тебя не поселят. А в неприличные мы не пойдем. Ясно? Все граждане, считающие себя приличными, все, кто не собирается ночевать в Канаве или в Притоне, идут к портовой страже, называют себя и платят нам придется поступать точно так же. Нернис понял, что быть человеком очень утомительно и неприятно. Деньги за проход в город плати, чуть что в ухо, и сетка врезалась в уши, и они болят и чешутся одновременно. А Дайрос вошел в свой образ и разговаривает, как портовый гоблин.